Глава 14. Ортах. Опять начинались рифы. После каскетов — Ортах. Буря не блещет фантазией. Она груба, могучая и прибегает всегда к одним и тем же приемам. Мрак неисчерпаем. Он вероломно таит в себе несчастлимые ловушки и козни. Человек же быстро расходует все свои средства. Человек выдыхается. Бездна.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 Правда, ночная темнота вполне заменяет для корабля повязку на глазах. Его ждет плаха, как осужденного на казнь преступника. Но на молнию, убивающую сразу, он не должен возлагать никаких надежд. Матутина, жалкая игрушка волн, понеслась навстречу этому утесу, как незадолго перед тем пчалась к другому рифу. Несчастные, уже считавшие себя спасенными, снова впали в отчаяние.